«Это так ужасно, ваша милость», — продолжала миссис Беа. Я и сама не поверила, когда услыхала. Я даже назвала аптекаря лгуном, и он обиделся. Пока миссис Беа собиралась с мыслями, королева нервно стучала пальцами по подлокотнику трона. Аптекарь сказал, что за горе травом приходил высокий и худой лакей в плаще. Когда он вынимал кошелек, плащ распахнулся, и аптекарь разглядел его ливрею. Это был лакей лорда Ворси. Наступила гнетущая тишина, которую нарушила ее величество. «Это невозможно!» — воскликнула она. «К тому же леди Грейс и эта девочка Элли обошли все персональные апартаменты, в том числе апартаменты лорда Уорси, и ничего не нашли». «Это правда, миссис Б подтвердила я. «Желтого порошка нигде не было». При этих словах мой дядя доктор Кавендиш, вздрогнул. «Но Грейс», — сказала он изумленно, — — Порошок горит трава не желтый, дорогая, он зеленый. Я застыла, открыв рот. Миссис Б. энергично закивала. — Да, моя милая, чистый горит рав зеленого цвета. Это если его смешать с вином, он становится желтым и оставляет такие следы, что их и десятидневная моча не берет. Мы с Элли видели зеленый порошок в комнате лорда Ворси, и зеленые пятна у него на манжетах. С бьющимся сердцем я сообщила об этом королеве. На мгновение она застыла, словно статуя, лицо ее было точно высечено из мрамора. Потом громко крикнула «Мистер Хэттон!». Один из ее личных гвардейцев просунул голову в дверь. Я заметила, как за дверью в коридоре мелькнула Элли, видно, надеявшаяся, что ее не заметят и не отошлют прочь на самом интересном месте. Наверняка и Мазу там был и подслушивал. «Пригласите лорда Уорси в приемный зал, и немедленно», — приказала королева. Мистер Хэттон мгновенно испарился. «Мы все застыли и ждали. Я, миссис б дядя Кавендиш, королева. Я стискивала руки, мысли мои прыгали. Да, все сходится. Но почему он это сделал? Зачем лорд Уорси отравил сэра Джеральда, своего собственного племянника?» В голове не укладывалось. Наконец мистер Хэттон вернулся и доложил. «Лорд ворси «Лорд Уорси выглядел очень усталым и взволнованным». «Милорд», — начала королева официальным тоном. «Я получила достоверные сведения о том, что один из ваших лакеев недавно приобретал горитрав, а также о том, что горитрав видели в ваших апартаментах». «Лорд ворси побледнел, веки его затрепетали». На мгновение он утратил дар речи, потом прокаркал Ваше величество Да, милорд Гарритраф, повторила королева, вы это отрицаете? Безусловно, Ваше величество это лишено всякого смысла. Кто только посмел донести до вашего слуха столь жестокую и коварную ложь, что я, лорд Ворси, могу иметь какое-то отношение, какая отвратительная шутка, бормотал лорд Ворси. «Ваше Величество, могу я кое-что спросить у лорда Уорси?» — нерешительно вставила я. Королева кивнула. Лорд Уорси взглянул на меня. «Что? Что вы здесь делаете? Это вас не касается, вы всего лишь фрейлина». «Нет, касается, милорд», — воскликнула королева. «Равно, как и меня». «Милорд, у вас должно быть зеленое пятно, — говорит трава на манжете. Не могли бы вы показать нам свои рукава?» — спросила, замирая от волнения, я. Лицо лорда Уорси стало холодным и надменным. Он вытянул обе руки. «Прошу вас, убедились? На моих манжетах нет никаких пятен».